Глава двадцать восьмая. Лина. У меня действительно не укладывается в голове. Мы со Львом встречаемся. В то время, как мне всё это кажется странным, он же чувствовал себя, будто так и должно быть. Каждый раз, когда парень до меня дотрагивался, а это стало его любимым занятием, мне приходилось себе напоминать, что ему можно, что это нормально. Когда мужские пальцы гладят мне спину, что льву разрешено трогать меня за лицо и рассматривать каждую крапинку. А его дыхание возле моей щеки это правильно. Пора прекращать зажиматься и привыкать, что я теперь не одна. Что всё это можно. Я тоже могу держать его за руку, любоваться, наслаждаться вниманием, тянуться ближе. Очень хочется. Но на деле у меня весь вечер захватывало дух и бесконтрольно краснело лицо, когда ветров с уверенностью прижимал к себе. Он ни на минуту меня не отпускал, даже уточек кормили, держась за руки, а в кафе сидели в такой близости, что у меня голова закружилась от стеснения. Этот красавчик, мой, так и хотелось прыгать от восхищения, мужественный, упрямый, дерзкий, он шагает всегда впереди. От его широкой спины у меня подгибаются колени, а от его повелительного взгляда сбивается дыхание. Где всё это раньше было? Я ж ещё при первом знакомстве оценила, что брюнет у нас кадр редкий. Но чтоб вот так вот трясло... Нет, не позволяло себе. На улице начинало темнеть, и вокруг красиво зажглись фонари. Перебравшись из кафе на аллею, мы неторопливо гуляли и обсуждали всё, что приходило в голову. Периодически мне пытались испортить мысли о Бэде, но я неощадно их заталкивала туда, откуда они лесли. Его правда жалко. По глазам было видно, что мой выбор его задел, а я сама разочаровала, и это накладывало на меня тень вины, но расстраиваться я себе не давала. Гадав справиться, Он хороший парень, и точно без меня не пропадёт. Ой, простите, пискнула я нечаянно, задев прохожего, засмотрелась на профиль льва. Вот и результат. Ничего, улыбнулся пожилой мужчина. Ты знаешь, а мне начинает нравиться твоя неуклюжесть. В этом что-то есть, насмешливо воскликнул безстыжий зверь, перебирая мои пальцы. Это случайность, смутилась я. О, нет, рас смеялся Бреннет. Тебе нет равных. Есть один, изогнула губы Вхмылки. Кто? Ты, ткнула пальцем ему в грудь. Назови хоть один раз, когда я задел кого-то, запнулся или стоял столбом. Я могу сделать так, что на моём фоне ты будешь как коряга. Да ну. И как же? Подлетели от изумления его брови. Видишь гитаристов? указала на группу музыкантов в конце нашей дороги. Спорим, ты танцуешь как кузнечик. Слушай сюда, заноска. Приблизив к мне лицо, сверкнул вызовом в глазах. Я прирождённый талант во всём. Докажи, вскинула дразнящий подбородок. Так и распирала злорадно посмеяться, но не будем злить хищника раньше времени. Легко, выдвинул грудь и иронично фыркнул. «На что спорим?» Встала на цыпочки, чтобы были нос к носу. Внутри вспыхнул азарт, и щелкнуть по носу царя зверей стало делом чести. «На поцелуй!» — впился взглядом в мои губы. «Если я проиграю, то я целую тебя. Если ты проиграешь, ты уже целуешь меня ты. Согласна?» «Легко!» В тон ему произнесла я и пожала дурачку руку. «Чего ты ржёшь?» кинула в спину удаляющемуся парню. Я выиграю. Насупив брови, уже сделала шаг за ним, как вдруг: "Так, поглядите-ка". "Ах ты хитрая зверюга", побежала за ним. "Лев!" догнала, когда он уже заговорил с музыкантами. "Быстрый или медленный танец?" прервал он моё намерение изменить правила. Сощурила глаза, оценивая его слабые стороны. Улыбка нагляца выросла до ушей. Уверен в себе, да? Ну, держись. Что-нибудь зажигательное, попросила я парня-гитариста. Приняв заказ и согласовав между собой, они дали нам знак и начали играть. Песня была популярная и очень ритмичная. С первых же дрыгани льва поняла, что победа у меня в кармане. Локоть туда, коленка сюда, попа в середине. Эть-ать оп-эй. да слёз, но больше всего поражала непобедимость в его взгляде, даже несмотря на то, что он дёргался реально как кузнечик, мания величия никуда не делась. Во всём царь, и обратное ему не докажешь. Коя, как взяв себя в руки и перестав заливаться смехом, поняла, что лучшим решением будет ловить моменты и веселиться на всю катушку. Откинув волосы назад, пошла в пляс вместе с ветровым схватившись за руки и улыбаясь до ушей, мы под такт музыке кружились в танце, не обращая ни на кого внимания, мы выделывали такие па, что потом наверняка будет стыдно. Я впервые видел Льва таким раскрепощённым, таким игривым и простым. Мы не сразу заметили, что музыка закончилась. Наклонив меня над землёй, Лев радовался, как никогда прежде. Перевели дыхание уже, когда захлопали в ладоши собравшиеся зиваки. Вот тут пришлось краснеть. Это не то соревнование, что я предполагала. И выглядело это не так, что все открыли рты от изумления. Скорее два безумца поддались моменту и отрывались по полной. Взглянув вдруг на друга, одновременно выкрикнули: "Ты победил! Ты победила!" И не сговариваясь, слились в едином поцелуе. Тело дрожало от эйфории, сердце пробивало ребра, мозг поплыл, а губы горели огнем. Таков был мой первый осознанный поцелуй. Настоящий, неумелый, но зато искренний, с тем, с кем я захотела сама. Лев отстранился не сразу, продолжал удерживать мои щеки ладонями. — Ты меня обхитрил, — выдохнула я, смотря ему в глаза. — Нужно думать, когда провоцируешь льва. Нежно прикоснулся губами к моему носу. Ты попала в лапы хищника, девочка. И что теперь будет? Смутилась под его взглядом. Ты останешься в них навсегда. Улыбнувшись совсем как мальчишка, ветров чмокнул меня в губы и повернулся к музыкантам благодарить их за помощь. В отличном настроении мы вернулись к машине и поехали домой, и всё было хорошо. Ну, подходя к подъезду нашего дома, я споткнулась и смачно шлёпнулась. Лина поднял глаза к небу лев и кинулся меня поднимать. Вот «Под ноги, смотри, кочерышка. Это только при тебе так, буркнула я, проклиная свою непутявость. Помню, ты и в детстве кривоногая была. Задумчиво почесал подбородок парень, открывая ключом дверь родителей. У тебя сейчас так же будет. Обвела взглядом прихожую. «Где тут ваза была?» «Я пошутил». Ущипнул он меня за бок. «Так». Снова стал серьезным. «Я пойду сгоняю в душ, а ты пока думай, какой фильм на ночь глянем». «Э-э-э», — опишила я. «Ты останешься?» «Да». И смотрит на реакцию. «А спать будешь?» «В своей комнате, Лина». Прикусил губу, пряча улыбку. Сегодня кусать не буду, обещаю. И прикоснувшись к моей щеке, медленно провёл пальцем по подбородку. Мгновенно залилась краской. "Фильм", напомнил Лев, отступая к ванной. "Угу". Приросла к месту, чувствуя, как горит кожа. Переодевшись в домашнее, на секунду прилегла на кровать, чтобы унять сердцебиение. Рядом с альвиной мордой даже думать ни о чём не могу, одни новые ощущения. Послушав, как льётся в душе вода, заставила себя ускориться и двинуться в сторону гостинной. Успела сделать только шаг, как завибрировал мобильный. Мама, обрадовалась я, принимая вызов. Не спеши ещё, прозвучал родной голос. Поболтаем немного, а то ты 2 дня уже не звонила. Я соскучилась. Забегалась мамуль. Одна бегаешь или догоняет кто? С висельем подколола она. Кто? Начала я тупить. Это ты мне скажи, рассмеялась мама. Одна я, Лена, я шучу. Ты чего так сразу наприглась? Сегодня все, что ли, решили надо мной поприкалываться? Мне не до шуток. У меня тут первая любовь случается, я на нервах. Не поняла вопроса. Сказала я Надеж, что мама перейдёт на другую тему. Как у вас с Викой? Не подвела она? Всё отлично, учимся, света белого не видим. А с львом? А чего с львом? Дропнул мой голос. Живёт себе припеваючи. Вы ладите? О, да, ещё как. Терпимо, промолвила я и чуть не подлетела к потолку, увидев в дверях хищника, выгибающего бровь. "Я помню его своим равным мальчуганам", позабавила меня мама. "Сейчас такой же, по-разному", улыбнулась подслушивающему льву. "Жизнь научит, клыки тосточат". Эх, как недобро сверкнули звериные глаза. "Лешь бы не об тебя, дочка". Услышав мамин ответ, парень стал тыкать в мою сторону пальцем, мол, именно об тебя, Алина, источится. "Мамуль, не волнуйся". Я верю, что ничего плохого он не сделает. Это было сказано больше для него, намёк, что я ему доверяю. Я тоже так думаю, согласилась мама. У него замечательные родители, ты под хорошим присмотром. Спасибо. И встретившись взглядом с кивающим львом, быстро проговорила: Мамуль, я, наверное, спать уже пойду, а то вырубает. Целую, доченька. Отдыхай. Попрощавшись и нажав отбой, молча ждала, что скажет царь. Подойдя вплотную, наклонился и едва ощутимо поцеловал. «Плохого не сделаю», — подтвердил он мои слова и, взяв за руку, повел смотреть фильм. Прижавшись к его боку и ощущая комфорт, наконец смогла скинуть с себя усталость и полностью расслабиться. «Все хорошо. Я дома. Рядом спокойный Левушка». Смотрим интересный фильм про мм